шагах в двадцати от замка он лениво затрубил. Все окружающие ленивого принца делали свое дело тоже лениво. Услышав сигнал, восемь часовых, гулявших на солнце в квадратном дворе, схватили алебарды, и его высочество торжественно вступил в замок. Когда герцог въехал во двор, мальчишки, которые мчались за кавалькадой, указывая друг другу на убитых птиц, разбежались, отпуская замечания по поводу виденного. Улица, площадь и двор опустели Его высочество молча сошел с лошади, проследовал в свои покои, где слуга подал ему переодеться, и так как ее высочество еще не прислало известить о завтраке, то его высочество опустился в кресло, И заснул так крепко, как будто было 11 часов вечера. Часовые, зная, что им нечего делать до самой ночи, растянулись на солнце на каменных скамьях. Конюхи с лошадьми скрылись в конюшнях. Казалось, все заснуло в замке, подобно его высочеству. Только несколько птичек весело щебетали в кустах. Вдруг, среди этой сладочной тишины, раздался взрыв звонкого смеха, заставивший нескольких солдат, погруженных в сон, открыть глаза. Смех несся из одного окна замка, в которое в этот момент заглядывало солнце, заключая его в огромный светлый угол, какие чертят около полудня на стенах профиля крыш Узорчатый железный балкончик перед этим окном украшали горшки с красными левкоями, примылыми и ранними розами, чья зелень густая и сочная пестрела множеством маленьких красных блестящих точек, обещающих превратиться в цветы. В комнате, которой принадлежало это окно, виднелся четырехугольный стол, покрытый старой гарлинской скатертью с крупным цветочным узором. Посреди стола стоял глиняный кувшин с длинным горлышком. В нем были ирисы и ландыши. По обе стороны стола сидели две девушки. Держали они себя довольно странно. Их можно было принять за пансионерок, бежавших из монастыря. Одна, положив локти на стол, старательно выводила буквы на роскошной голландской бумаге. Другая, стоя на коленях на стуле, нагнулась над столом и смотрела, как пишет ее подруга. Они смеялись, шутили и, наконец, захохотали так громко, что вспугнули птичек, игравших в кустах, и прервали сон гвардии его высочества. Раз уж мы занялись портретами, то да будет нам позволено написать еще два последние в этой главе. Встаневшая на коленях на стуле шумливая хохотунья Красавица лет 19-20, смуглая, черноволосая, сверкала глазами, которые вспыхивали из подрезка очерченных бровей. Ее зубы блестели, как жемчуг меж коралловых губ. Каждое ее движение казалось вспышкой молнии. Она не просто жила в это мгновение. Она вся кипела и пылала. Та, которая писала глядела на свою неугомонную подругу голубыми глазами, светлыми и чистыми, как небо в тот день. Ее белокурые пепельные волосы, изящно причёсанные, обрамляли мягкими кудрями перламутровые щёчки. Ее тонкая рука, лежавшая на бумаге, говорила о крайней молодости. При каждом взрыве смеха приятельницы она с досадой пожимала нежными белыми плечами, которым, так же как рукам, недоставало ещё округлости и пышности. «Монтале, Монтале», — сказала она, наконец, приятным и ласковым голосом, — «вы смеетесь слишком громко, точно мужчина. На вас не только обратят внимание господа караульные, но вы, пожалуй, не услышите звонка ее высочества». Девушка, которую звали Монтале, не перестала смеяться и шуметь после этого выговора. Она лишь ответила, вы «Луида, дорогая, вы говорите не то, что думаете». «Вы знаете, что господа караульные, как вы их называете, теперь заснули, и что их не разбудят даже пушкой? Колокол ее высочества слышен даже на Блуазском мосту, и, стало быть, я услышу, когда мне нужно будет идти к ее высочеству. Вам просто мешает, что я смеюсь, когда вы пишете. Вы боитесь, как бы господа Десен-Реми, ваша матушка, не пришла к нам» что она иногда и делает, когда мы смеемся слишком громко, не застала нас врасплох и не увидела этого огромного листа бумаги, на котором за четверть часа написано только «Господин Рауль».